Глава 7. Соня закончила печатать письмо, над которым работала последние полчаса. День получился долгим, насыщенным бурными эмоциями, выплёскиваемыми уставшими, раздражёнными сотрудниками, которые всё пытались найти ответ на недовольство их босса. Он был недоволен всем и всеми уже второй день. В пух и прах разнёс подготовленные договора юристов отругал отдел статистики за приблизительные данные и потребовал точности расчётов. Требовал отцо не более быстрых действий. Из разряда: принеси, унеси, позвони, напечатай, распечатай, перепечатай. Неправильно напечатала. Так вы сами сказали сделать именно в таком контексте. Ты обязана была меня поправить и сделать по-другому, сделать правильно. И весь день в таком духе. После их приезда Владислава будто подменили. Он стал жёстким, угрюмым и абсолютно всем недовольным. Босс в кабинете после позднего обеда отвечал на беспрестанные телефонные звонки, беседовал с поставщиками о последними словами тельня малейшие отклонения в размерах, обнаруженные в комплектующих деталях для нового разработанного механизма. Соня тяжело вздохнула и вошла в открытый кабинет с перепечатанным документом. Положи на стол, и на сегодня можешь быть свободна, резко и сухо сказал мужчина, на секунду оторвавшись от телефонного разговора. Соня положила на его стол документ, хотела попрощаться, но босс с головой ушёл в разговор и будто бы не замечал её. Соня раздражённо поправила свой пиджак, развернулась и ушла, закрыв за собой дверь. Подумаю, что же мне. Слушай, ты чего такая хмурая? и лицо, замученное такое, поинтересовалось Света, разливая по кружкам ароматный чай. «Расскажи, как прошла поездка в Норвегию?» Соня после работы заехала к подруге, чтобы вернуть ту ее шубу, одолженную для бала. «Если честно, то никак», — отозвалась Соня задумчиво, размешивая ложечкой сахар в чае. «А если подробнее», — не унималась Света, «я жажду подробностей, Соня». особенно самых пикантных. Соня грустно рассмеялась. Рассказывать-то нечего. Прилетели в Усла, разместились в гостинице, приехали в офис, провели презентацию, потом снова полетели на ужин на нефтяную платформу в море, вернулись назад, поужинали и я ушла спать. На следующий день все прошло почти так же. Затем вечером поехали на бал, который оказался до невозможности скучным и неинтересным, вернулись обратно, а утром улетели в Москву. Все. Коротко пересказала Соня, убрав из истории провокационные детали. Она не хотела, чтобы хоть кто-то знал о произошедшем казусе в Норвегии. Ей не нужны проблемы и сплетни в компании. Хоть Светлана и не такая, но Соня решила не рисковать. У-у-у! Разочарованно протянула девушка: "Какая ты скучная. Расскажи хоть реакцию мужчин на тебя. Ты же в платье как богиня была, я уверена в этом". "М-м, mm -hmm. я не обратила внимания, очень волновалась", ушла она от ответа. "Всё ясно с тобой", задумчиво сказала подруга. "Поди твой грозный босс потребовал от тебя не разглашать детали поездки, да?" Соня на неё удивлённо посмотрела. Ну что ты глазами хлопаешь? Мне мама уже вторые сутки жалуется, что ваш князь после командировки будто с цепи сорвался. Взмахнула руками Света и наклонилась к Соне ближе. Приставал, да? А ты не дала. Я думаю, что именно так оно и было. Но ты всё правильно сделала. Не сдавай позиции, Сонечка, пусть помучается. Соня нервно рассмеялась и подумала, кто кому ещё не дал. Света приняла ее смех за утвердительный ответ. «Ладно, не рассказывай, не буду тебя пытать. Как захочешь и будешь готова, все расскажешь сама», тепло улыбнувшись, пробормотала Света. «Спасибо тебе за все и за то, что понимаешь и не давишь на меня», благодарно ответила Соня. Светлана махнула рукой. «Да брось, нормально все», и хитро прищурившись спросила. А давай чего покрепче выпьем, а? У меня есть бутылка прекрасной текилы. О, нет, отрицательно завертела головой Соня. У меня завтра сложный день. Давай в другой раз. Да и пора мне уже. Надо дома хоть немного прибраться и одежду свежую на завтра приготовить. Ладно, тогда я тебя отвезу, а то на метро будешь 100 лет ехать. Спасибо. Доброе утро, Софья Николаевна. Владислав пронёсся мимо неё как порыв ветра. Его дверь захлопнулась прежде, чем она успела ему ответить. Когда, подготовив документы, она направилась к двери кабинета, сердце её билось так громко, что звук его болезненно отражался в ушах. Минуту она постояла перед дверью, собираясь с духом. Ей было больно видеть такое равнодушие мужчины. А чего ты хотела? рявкнул внутренний голос. «Кто ты и кто он? Ты всего лишь работаешь на него и прекрати мечтать о том, чего никогда не случится». Наконец она постучала. «Войдите». Дверь распахнулась, и она увидела князева, выседающего в своем кожаном кресле, будто на троне. «Здесь новые договора от юристов», — произнесла Соня и протянул документы. Он взял их и сказал «возьмите». София Николаевна, ваш испытательный срок подходит к концу, и я принял решение насчет вас. Соня замерла, ее сердце ухнуло вниз. Он решил меня уволить. Горько подумала девушка. Это конец. Прощай, моя новая квартирка. Я решил не ждать и принять вас окончательно на эту должность. Вы устраиваете меня полностью. В связи с этим я доверяю и возлагаю на вас новые обязанности, абсолютно ровным и даже... равнодушным тоном произнёс князьев. У девушки зашумело в голове. В последнее время она стала сильно нервничать и переживать. Определённо ей нужно начать принимать успокоительное, а то таким образом нервная система окончательно расшатается. "Спасибо, это так неожиданно", пролепетала Соня. "Спасибо вам за доверие. Не представляете, как я рада. Очень на это надеюсь", отчеканил холодно Владислав. Я бы хотел, чтобы вы подготовили предложения по всем вопросам, поднятым на встрече в Норвегии, и составили детальный перечень услуг, которые мы можем предложить нашим партнёрам и клиентам. Она кивнула. Неужели это и в самом деле тот же самый мужчина, который держал её в своих объятиях? Завтра утром я положу их вам на стол, ответила девушка. Хорошо. Сегодня проведите встречу с нашими новыми посредниками. и объяснить им концепцию и принципы нашей работы, чтобы не выходило накладок. Соня взглянула в свой блокнот. Они должны прибыть через 2 часа, есть время подготовиться. На этом всё, сказал он и поднялся с кресла. Я сейчас уеду и сегодня больше не появлюсь. Полагаюсь в Софья Николаевна на ваш профессионализм. И только сейчас она заметила, что Владислав уж как-то излишне хорошо сегодня выглядит. Вместо любимого чёрного цвета он предпочёл стальной серый и запонки не такие, как обычно носил, а праздничные. Неужели он с кем-то встречается? Это не твоё дело, Соня, отдёрнула она себя. Я могу идти? спросила его девушка. Идите, отпустил её он. Владислав долго смотрел на закрытую дверь, тяжёлые мысли одолевали его, но он тряхнул головой, отгоняя их, и отправился туда. где он сможет наконец-то расслабиться, к своей новой любовнице, с которой он сможет забыться и привести себя в чувство. Пора поставить все точки над и и прекратить мечтать и думать о своей помощнице. С каждым днём количество обязанностей Сони увеличивалось. Князьив требовал от неё всё больше, и её работа становилась всё сложнее. Последнее время она спала не больше 6 часов в сутки, поскольку должна была постоянно готовиться к встречам, совещаниям и конференциям. Но радовало её то, что завтра ей выплатят первую зарплату. Её телефон в приёмной не замолкал ни на минуту. Она отключила звук, чтобы хоть немного передохнуть от бесконечных разговоров. Она глубоко вздохнула и протёрла уставшие от компьютера глаза. Сработал селектор И бархатный голос Владислава заполнил приёмную. София, зайдите ко мне. Она вспыхнула от гнева. В последнее время она ненавидела его. Уже иду, ответила спокойно, но в конце изобразила крывожадную рожицу. Конечно, Соня даже и не мечтала, что будет выполнять обязанности настолько высокого уровня. Она должна благодарить князева, хотя чего чего, а этого у неё точно не было в данный момент на уме. Она постучала в дверь его кабинета. «Войдите». Соня остановилась в центре кабинета и стала ждать, что же князев скажет. «Прикажет или какое новое поручение выдумает?» Как прошла встреча, он откинулся в кресле. От его пронзительного взгляда у нее перехватило дыхание, пока она думала, что ответить. «Полагаю, что нормально». Соня старалась выглядеть безразличной. Он внимательно посмотрел на нее. «Полагаю, что нормально». Заметил ли он, какой у неё уставший вид? Заметил ли, что она едва способна шевелиться, не говоря уже о серьёзной работе? Доволен ли? В его глазах она не смогла найти ответов на эти вопросы. Всю последнюю неделю Владислав только и делал, что заваливал работой, требуя качественного её выполнения. Хотел сказать вам спасибо, Софья Николаевна. Вы отлично справляетесь со всеми моими поручениями и заданиями. Неожиданно похвалил он её, а затем вновь обратился к своим бумагам. Она продолжала стоять перед ним. Он что, издевается? Он вновь поднял на неё глаза, оттянул воротник белоснежной рубашки и наконец взглянул на неё как-то по-другому. Их глаза встретились. Это всё? Я могу быть свободна? Сделайте мне кофе, Соня, он медленно произнёс и растянул её имя. Она каменным изваянием развернулась и вышла из кабинета. Достала чистую белоснежную чашечку, посмотрела на неё и коварно улыбнулась. Недавно она купила кружку, которую даже и не думала использовать. Купила просто так, но теперь решила немного пошалить. Соня налила кофе в огромную кружку с надписью: "Минздрав предупреждает. Беспокоить меня до первой чашки кофе опасно для вашего здоровья". Улыбнувшись, она взяла себя в руки, сделала самый серьёзный и невозмутимый вид и пошла к своему боссу, неся на подносе полулитровую пузатую ярко-жёлтого цвета кружку с чёрным напитком. Вожа кофе поставила она перед ним с цистерну с напитком. О мой бог. Видеть такое изумлённое лицо босса стоило всех её потраченных нервов. Соня еле сдержалась, чтобы не захохотать. Это что? Вкратцево поинтересовался Владислав, кивнув на напиток. Кофе? Её невозмутимость не пробить. Вы просили кофе, я его и принесла, или вас что-то не устраивает? Хм. хмыкнул он. «Можете идти. Занимайтесь своей работой, София Николаевна». Соня вышла, довольно размахивая под носом. Хоть чуть-чуть, но она утерла нос князеву. Она налила себе чашечку чая в красивую и изящную чашечку. Полюбовалась ею и злорадно про себя посмеялась. Сделала глоток, наслаждаясь вкусом и ароматом черного чая. Вдруг зазвонил ее мобильный телефон — Высветился незнакомый номер. Алло, ответила Соня и в ожидании ответа поднесла кружечку, чтобы сделать ещё глоток. Послышался какой-то шум, и наконец ответили. Здравствуй, Софи. Это Ивор. Соня поперхнулась и закашлялась. Как назло, подавилась она очень сильно, и было тяжело вздохнуть. Внезапно вышел из кабинета князьев. Соня, что случилось? Вы так громко кашляете. Она в ужасе представила, как сейчас выглядит. Лицо раскраснелось, глаза слезятся, слюна изо рта течет. «Алло, София?» — закричал Ивар в трубку. Соня быстро отключила разговор. «Я просто поперхнулась чаем». С давленным от кашля голосом сказала она боссу. «Осторожнее, пожалуйста», — попросил он ее. «Конечно, извините за беспокойство». Когда он скрылся в кабинете, Соня облегчённо выдохнула и набрала номер Ивора. "Софья, что случилось?" обеспокоенно поинтересовался мужчина. "Всё в порядке. Просто когда ты позвонил, я пила чай и от неожиданности поперхнулась". Она не заметила, как они перешли на ты. "Будь осторожнее", повторил он слова Владислава. "А я тут случайно оказался в Москве и привёз твой подарок". "Ты с ума сошёл!" прошептала Соня. Сошёл в первое же мгновение, когда увидел тебя в аэропорту, произнёс Айвар: "Я хочу снова тебя увидеть, когда заканчивается твой рабочий день?" Соня открыла рот, чтобы отказать ему, но тут же его захлопнула и на секунду задумалась. А почему бы и нет? Она не обязана отчитываться перед боссом о своей личной жизни. А Айвар, он работает Не в конкурирующей компании, а наоборот, в компании партнёре, так что всё в порядке. 8, ответила Соня и поспешно добавила: "Я рада, что ты позвонил". Мужчина издал какой-то непонятный звук, похожий на рык, и охрипшим голосом сказал: "Ровно в 8 буду ждать тебя возле офиса. До встречи, Софи". "До встречи, Ивар". Она отложила телефон и только сейчас поняла, что не давала свой номер норвежцу. Как он узнал? Соня специально сказала Ивару, что заканчивает восемь, чтобы её босс ушёл раньше и не застал встречу Сони и Ивара. Чего она боялась? Ну, увидит её Владислав с норвежцем. И что с того? Но Соня чувствовала себя так, словно обманывает его и не хотела, чтобы этот обман стал известен князю. София, вы разве не собираетесь домой? спросил князев, удивлённо заметив, что помощница что-то активно печатает за компьютером. Скоро уже закончу, Владислав Мастиславович. Хочу закончить работу, чтобы не перекладывать её на завтра, немного нервничая, ответила ему Соня. В принципе, так и было. Она готовила отчёты и предложения по прошедшей командировке. Соня взглянула на время. Часы показывали Семь сорок вечера. «Не задерживайтесь, София. Отдыхать тоже нужно», — тепло произнес Владислав. «До завтра». «До завтра», — ответила девушка. Как только за ним закрылась дверь, Соня тут же нажала на компьютере «распечатать», и пока шла печать, она быстро переоделась и переобулась. Взглянула в зеркало и вздохнула. В последнее время она выглядит усталой и какой-то потухшей. «Ничего», — подумала девушка, — «дадут завтра зарплату, и я наведаюсь к Светлане в салон, чтобы меня снова привели в порядок». Выключила технику, потушила везде свет и в приподнятом настроении быстрым шагом пошла навстречу с Иваром. На парковке Соня завертела головой, стараясь найти мужчину. Вдруг стоящий неподалеку спортивный автомобиль несколько раз моргнул фарами. «Неужели это Ивар?» Подумала девушка. Пока она стояла и рассматривала плавные линии агрессивного автомобиля, дверь водителя отворилась и вышел Ивар Бьорк с собственной персоной. Соня восхищённо выдохнула. Красив норвежец, обезоруживающе красив. Софья, садись скорее, нечего на улице мёрзнуть, открыто улыбаясь, сказал подошедший к ней мужчина. Он взял её ручку и поцеловал. Соня на щеке тут же опалила румянец. Не привыкла она к таким жестам и вниманию. «Пойдем», — потянул за собой ее Ивор и галантно распахнул дверь своего авто. Соня забралась в теплый салон, и ее окутал аромат кожи и мужского парфюма. А интерьер спорткара поразил девушку. Это невероятно. Соня словно оказалась внутри чего-то космического и мега-технологичного. Ивор... Сел за руль. Вау, восхищённо выдала девушка. Ивер гордо улыбнулся, погладив кожаный руль красивыми длинными пальцами, словно приласкал любимую женщину. Я очень рад, что и тебе нравится, не переставая улыбаться, сказал мужчина. Эта малышка настоящее чудо. Автомобиль громко заурчал, и они плавно выехали с парковки. «Как ты смотришь на то, чтобы вкусно отужинать?» — спросил Ивар. Соня пожала плечами. «Нормально, я не против?» И смущенно улыбнулась. Ей было неловко и чуточку некомфортно. Мужчина будто почувствовал ее скованность и взял ее руку в свою, легонько сжал. «Не представляешь, как я рад тебя видеть, Соня. Могу тебя я так называть?» Она кивнула. «Знаешь, когда мне пришла обратно посылка...» Я даже не удивился. Расстроился, конечно, но не удивился. Вполне в духе князева. Я хотел тебе его лично вручить, но вы так быстро уехали. Ивар, перебила его Соня. Это очень дорогой подарок, и я в любом случае вернула бы его назад. Ты меня совсем не знаешь, я тебя не знаю и... Сонечка, милая, ну о чем ты говоришь? Немного расстроенно произнес мужчина. Давай поговорим о подарке чуть позже, ладно? Ладно, тихо сказала она. Не поверишь, я так голоден, что готов даже тебя съесть. Хотя тебя я готов в любом случае съесть. Он одарил её жарким взглядом, от которого девушка смутилась ещё сильнее. И почему эти слова она слышит? «От другого мужчины, не от того, кого сама страстно желает», с ожелением подумала девушка и мотнула головой, прогоняя нахлынувшие воспоминания о горячих и жарких поцелуях ее босса. Казалось, все должно пройти и забыться, но у нее ровным счетом все выходило наоборот, она помнила. И все помнила в малейших деталях. «Всего лишь поцелуй, ничего такого», Но почему она его вспоминает с таким трепетом и нежностью? На этот вопрос у Сони не было ответа. Она решительно прогнала назойливые мысли о своём боссе. Он её начальник, и он сам сказал, что никаких отношений между ними нет и не будет никогда. Точка. Они вошли в роскошный ресторан. Ивар помог снять ей пуховик и разделся сам. Соне было очень неловко от своего внешнего вида. Она словно попала из своего времени в XVIII век и совершенно сюда не вписывалась в своём офисном костюме. И даже несмотря на повседневную одежду, модные синие джинсы и белоснежную водолазку из кашемира выглядел как нельзя кстати и уместно. Соня решила не застрять внимание на тех глупостях, что без конца лезли в её голову, и решила просто расслабиться. Она всё-таки с работы Администратор ресторана встретил их в холле в виде внутреннего дворика в стиле итальянского возрождения. Под стеклянной крышей строго смотрели на посетителей мраморные копии античных статуй: монументальный Нептун и две нагие женские фигуры. Весь ресторан был отделан в стиле дворца. Соня закрутила головой по сторонам и практически чуть ли не охла от восхищения окружающей роскоши. Ивер был доволен. Он рад, что смог поразить Софию. «Князь — настоящий дурак, что упускает такую женщину, как она», — подумал про себя Ивар. Ивар ощущал себя так, будто нашел бриллиант, именно такой, как розовая звезда. Таким бриллиантом являлась сама Соня. И только в нежных и опытных руках ювелира, коим чувствовал себя мужчина, этот с виду простой камешек после огранки засверкает и озарит своим светом и красотой. Он видел много красивых женщин, многие побывали в его сильных руках, но никого он так не желал, как эту хрупкую и нежную женщину. Он понял, что все те, кого он встречал раньше, были пустышками, красивыми, доступными, но пустышками. Они словно дешевые камни, подделки, имитация настоящей красоты. В большинстве случаев искусственная красота. Он знал. наслаждался Сониной открытостью, искренностью и неподдельностью, живая, скромная, робкая и такая желанная. Здесь так красиво, Ивар, приложив ладошки к губам, сказала девушка. Когда я впервые здесь оказался, моя реакция была такая же, довольно сказал мужчина. Соня, мне будет очень приятно, если будешь обращаться ко мне Ив. «Так себя звать разрешаю только самым дорогим мне людям». Девушка удивленно на него посмотрела, и снова щечки ее порозовели. Она улыбнулась ему. «Хорошо, Ив». Администратор проводил их за столик и подал меню. «Официант сейчас к вам подойдет». Соня долго изучала меню. «Надо же, тут даже цен нет». «Интересно, как...» «Это для того, чтобы не шокировать посетителей?» Подумала Соня и отмахнулась от этой мысли. «Гости этого заведения уж точно в последнюю очередь обратят внимание на цены, а, скорее всего, им будет все равно. Сюда точно не ходят простые смертные, например, как ты», размышляла про себя девушка. К ним подошел официант, мужчина с седыми волосами и красным лицом. Ивар Глебен, выбрал корейку ягнёнка с печёными овощами, гребешки с томатами и имбирным соусом, ассорти сыров с фруктами и мёдом, ячменный кофе и бутылку красного сухого вина из региона Кьянти. Соне заказала себе кисло-острый суп с мраморной говядиной, гриль и греческий салат. "Закажи ещё десерт", предложил ей Ивар. "Я не знаю даже", пожала плечами Соня. "Мне кажется, что я лопну". Если не съешь, то заберём с собой, улыбнулся ей мужчина. "Ладно", засмеялась девушка. "Тогда, пожалуйста, ещё вот этот десерт". Соня указала пальчиком в меню: "Французский бисквит с хрусталём из ежевики и чёрный чай с молоком". "Отличный выбор", похвалил официант, поклонился и, забрав меню, оставил их одних. "Ресторан такой красивый", вздохнула Соня, оглядываясь вокруг. Бух, не тебе тоже понравится, произнёс уверенно Ивар. Скажи, Соня, а я тебе нравлюсь как мужчина? Соня совсем не ожидала такого вопроса и растерялась. Может быть, через долгую минуту прозвучал её неопределённый ответ, и она поправила жакет будто случайным жестом, хотя на самом деле она сильно занервничала. Ивар на мгновение нахмурился, Но вот он снова подарил девушке свою улыбку. Хорошо. К этому вопросу я вернусь потом. Вдруг он достал из кармана джинс знакомую Соне синюю бархатную коробочку и протянул её ей. Это твоё, Соня. Надень, пожалуйста. Открыл футляр лёгким щелчком, и Соня снова увидела перед собой красоту кольцо с бриллиантом. Ей вдруг захотелось сорваться и убежать, но она подавила в себе этот порыв. В горле появился горький ком, а глаза увлажнились набежавшими слезами. Это всё неправильно, абсолютно всё. Ивар, кольцо, ресторан. Она не смеет давать надежду мужчине, которому ничего не чувствует. Разрозненные мысли в её голове пробежали, как гоночные автомобили. Она прекрасно видела, что Ивар не играет с ней, что он хороший человек, О притворяться она не умеет и не желает. "Ивар", сдавленным голосом произнесла она. "Я не могу". И двумя руками отодвинула кольцо обратно. Соня подняла на него свои глаза и увидела, как на лице мужчины появилась смесь разочарования, гнева, раздражения, отчаяния и чего-то ещё. "Боже, я его так расстроила", подумала она про себя. "Но лучше так, чем если я дам слабину". Ивер понадеется на что-то большее. Соня он резко провёл рукой по своему лицу. Это подарок, твой подарок и всё. Соня отрицательно завертела головой: "Нет". "Просто забери его", твёрдо и довольно жёстко отчеканил он каждое слово. От его тона девушка поёжилась. Сейчас перед ней сидел невесёлый и жизнерадостный Ивер. Сейчас перед ней сидел жёсткий не терпящий возражений, незнакомый ей мужчина. «Дура», — сказала она про себя, — «я ведь его совершенно не знаю. А он не знает меня. Что мы оба себе напридумывали? Зачем я ему сдалась? На самом-то деле? Неужели, чтобы насолить Владиславу?» «Нет», — так же твердо ответила ему девушка. «Отлично», — горько засмеялся мужчина. «Тогда я его выброшу. Что?» Она не поверила своим ушам. «Ты же это не серьезно?» «Еще как серьезно!» Процедил он сквозь зубы. «Прямо сейчас пойду и выброшу!» И на самом деле он поднялся и крепко сжал в своей руке этот злосчастный футляр. «Стой!» Звонко воскликнула Соня. «Хорошо! Я согласна! Я приму твой подарок!» Ивар медленно вернулся обратно, не сводя с нее своих глаз цвета неба, и победно улыбнулся. Соня нетерпеливо протянула руку, чтобы забрать кольцо, но Ивар покачал головой в отрицательном жесте. Соня нахмурилась и собралась убрать руку, как он ее перехватил и поднес к своим горячим губам, поцеловав каждый пальчик. Соня попыталась вырвать свою руку, но Ивар держал крепко. Он сам достал кольцо и... и надел на её незамянный пальчик левой руки. Он спятил, в панике решила Соня. Когда кольцо плотно село на её пальцы, Ивор отпустил её руку. Вот и всё. Не съел же я тебя, произнёс он тихо и очень довольным тоном, словно кот, наевшийся сливок. Соня только открыла рот, чтобы сказать, как она недовольна, но в этот момент вернулся официант. И с элегантностью опустил поднос с едой на их стол. "Господа, ваш заказ", объявил он глубоким баритоном и расставил все блюда. Аппетит у Сони напрочь пропал. Она недовольным взглядом буравила Эйвора, который набросился на еду, как ни в чём не бывало. Пывздыхав ещё пару минут, Соня решила, что разборки подождут, а поесть надо, и принялась за ароматный суп. только вкусы еды она не чувствовала, настроение упало. Левую руку неприятно оттягивал драгоценный камень, которым могла, наверное, обрадоваться любая другая девушка, но Соне было не до радостей. Ей было очень и очень грустно. Ну вот опять. Ивар посмотрел на неё внимательно. Что такое? спросила девушка с удивлением. Это странное выражение на лице, которое появилось у тебя в Норвегии? Во второй день твоего пребывания я его снова заметил. Ты вдруг куда-то пропадаешь, будто улетаешь вслед за какой-то далёкой и нереальной мечтой. Так же было несколько минут назад. Он оглядел её прищуренными глазами. Всё нормально, сказала она сухо. Ты кажешься грустной, София. Будто какая-то тайная боль мучает тебя. Или я тебя всё-таки обидел? Его слова проникли в самую глубину ее души, потому что это правда. Она невольно влюбилась в своего босса, а Ивар, он не ее мужчина. Сейчас Соня это четко и ясно осознавала. И да, он ее обидел своей неясно откуда взявшейся агрессией. «Я не люблю, когда меня насильно и шантажом заставляют делать то, что мне не нравится и не хочется», — ответила Соня. «Мне нравится это кольцо». Но я не хотела его, Ивар. Она солгала. Она хотела это украшение, но не от Ивара. Ты противоречишь сама себе. Нравится, но не хотела. Он вытер губы салфеткой. Странно звучит, не находишь? Ивар, ответь, пожалуйста, только честно. Зачем ты оказываешь мне такие знаки внимания? Посмотри на меня. Я ведь обычная девушка, каких миллионы С пылом спросила у него Соня. Ивар грустно улыбнулся. «Ты совсем не обычная, Соня, совсем. И ты мне очень нравишься, и даже больше, чем просто нравишься». И он вдруг приложил руку к своей груди. «Я хочу за тобой ухаживать и хочу, чтобы ты стала моей девушкой». Соня от его признания даже открыла в изумлении рот и достойного ответа, у неё не находилось. Мне надо осмыслить твои слова, ответила она ему, а задачна. То есть ты не против моих знаков внимания? Лукаво улыбнулся Ивер. Против? Мгновенно последовал её ответ. Пойми, ты классный, потрясающий, просто нереальный мужчина, мечта многих девушек, но Ивер Я тоже, буду честна с тобой. Моё сердце молчит. Вернее, в нём уже поселилось нежное чувство к другому мужчине, это факт, при себя договорила фразу Соня. Ты мне нравишься, но как друг. Прости. На её слова мужчина громко рассмеялся, чуть откинув голову назад, чем вызвал недоумение у Сони. Что она сказала такого смешного? отсмеявшись, он произнёс. Знаешь, так культурно меня ещё никто не посылал. Снова смешок. «Точнее, мне ни одна женщина не отказывала. Ни одна. Ты первая, Соня». Девушка молчала. Она не знала, что на это сказать. «Прости, извини. Ему будет не холодно, не жарко от этих слов». «Если ты меня не возненавидишь, то я предлагаю тебе дружбу, Ивар», произнесла осторожно Соня. «Что ты на это скажешь?» Ивар с жестом «м?» подозвал официанта и протянул тому банковскую карту для расчёта. «А разве мне ещё что-то остаётся?» Горько поинтересовался Ивар. Она кивнула. «Ты смело можешь меня послать на все четыре стороны», сказала Соня. От её слов Ивар сильно нахмурился. Соня медленно, словно прощаясь, стянула с себя кольцо и протянула его Ивару. «Даже не смей». Серьёзно сказал мужчина: "Если мы друзья, то ты оставишь мой подарок, а если нет, то просто выброси его на помойку". Слова прозвучали резко и обидно, но девушка решила, что это от того, что он не получил того, чего желал. "Хорошо, я больше не буду говорить об этом кольце, и я буду его носить по праздникам", решила для себя Соня. Она взяла его за руку, и Вёр тут же сжал её ручку. «Я от всего сердца желаю тебе встретить ту самую-самую, свою единственную и неповторимую девушку, которая будет любить тебя искренне и очень сильно, а ты, Ивер, будешь любить ее!» От всего сердца произнесла Соня эти слова. «Ты просто невероятная, Софи!» — тихо произнес мужчина. «Жаль, что все вот так». Он не ответил... но оба понимали смысл недосказанной фразы. Соня ему печально улыбнулась и с надеждой спросила: "Друзья?" Погладив её красивые тонкие пальчики и полюбовавшись её чистыми немного наивными глазами, Иван ответил: "Друзья?"